Недостатки военной организации Подготовка боевая неудовлетворительная, дисциплина плохая, вооружение разнородное, мобилизация медленная. Сильное в оборонительной войне русское войско было малопригодно для наступательных действий. устройство тыла, запасы провианты и амуниции, подвоз их и распределения допускали большие злоупотребления и делали шаткими предварительные расчеты. «Современник, русский человек» Пасашков такими словами характеризует русское войско XVII века –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 Во время боя того и смотрят, где бы за кустом спрятаться. Иные целыми ротами прячутся в лесу или в долине, выжидают, как пойдут ратные люди с боя, и они с ними, будто так же с боя, едут в стан. Многие говорили, дай бог великому государю служить, а саблю изножен не вынимать». Войско при Петре Великом Основные начала его устройства. При Петре армия стала регулярной и постоянной. Основу ее составляла пехота. В московский же период главное значение принадлежало коннице. Все три рода оружия – пехота, кавалерия, артиллерия – проходили предварительно военную школу, по иноземному образцу, что совершенно сгладило прежнюю разницу между частями московского строя, выступавшими на войну без надлежащей подготовки, и строя иноземного. Продолжительность Великой Северной войны привела к тому, что такая регулярная и по-новому обученная армия превратилась в постоянную. Для управления ею возникли особые должности и ведомства специально по каждой отрасли дела. Генералитет по нынешнему генеральный штаб. В нем сосредоточивалось общее руководство военными делами. Генерал провианмейстер Ведал-правианское дело, заготовительные склады, обозная часть тыл армии. Генерал-комиссар – высший военный суд. Генерал-фельцехмейстер – инженерную и саперную часть артиллерию. Впоследствии во главе всего военного дела поставлена была военная коллегия. Рост армии Петр застал армию в большом расстройстве. Из 89 тысяч солдат, обученных по иноземному строю в 1681 году, к 95 году, ко времени первого Азовского похода, оставалось всего лишь 14 тысяч, а остальные же 75 тысяч мало-помалу растаяли. Дело в том, что дворянство очень тяготилось иноземным строем. Учения, частые сборы, строгая дисциплина делали действительно тяжелой эту службу. А потому, оказав деятельную поддержку матери Петра в борьбе с царевной Софьей и ее стрельцами, дворянство стало добиваться возвращения к старому русскому, более легкому строю, чего и добилось».